Глава пятая. В камине потрескивал огонь. Имаджин наконец-то решила его разжечь. Поленья быстро занялись и горели хорошо и ровно. Но веселое пламя почти не оживляло жуткую комнату. Разве что совсем чуть-чуть. Лора взглянула на Имаджин, изучающую обширную коллекцию бутылок с бренди, которую собрал Хьюго. Они начали ссориться в ту же минуту, как полицейские закрыли за собой дверь. И этот спор совершенно измотал ее. Все окончилось тем, что она бросилась в ванную комнату на первом этаже, где ее истошнило. Сильный стресс часто действовал на Лору таким образом. Теперь она лежала на диване, пристроив голову на гору подушек и обхватив живот руками. Не столько за тем, чтобы облегчить судороги, сколько для того, чтобы хоть немного успокоиться. «Ты не должна была приезжать, Имаджен». Голос Лоры был слабым. Она не могла больше кричать, но ярости в ней нисколько не убавилось. «Это очень, очень дурацкий поступок. О чем ты только думала? Ты вообще не думала, да?» «Ты уже высказалась на эту тему и достаточно ясно. Я все прекрасно поняла. Ты должна была находиться на полпути к Канаде, — И зачем ты им сказала, что ты моя невестка, Господи? — Ну для чего? — Потому что я и есть твоя невестка, — хладнокровно ответила Имаджин. Гнев Лоры на нее совершенно не подействовал. Во всяком случае, была до тех пор, пока все не пошло наперекосяк. Наверное, Уиллу тоже не понравится, что я здесь. Но это уже его проблемы. — Слушай, Лора, ну как я, по-твоему, должна была поступить? — Как только услышала о смерти их Юго, я почувствовала, что просто обязана приехать. И после всего, что я для тебя сделала по твоей просьбе, я подумала, что тебе может понадобиться поддержка. Вот уж действительно дурочка. Тон Имаджен резко изменился. С полицейскими она разговаривала совсем другим голосом, любезным и воркующим. Лора вздохнула. Да, Имаджен. Я отлично помню, о чем тебя просила. И это была действительно большая просьба. Вот только я не знала, что к ее выполнению прилагаются условия. Большая просьба? Так ты это называешь? Я бы сказала, большая просьба, это когда меня просят дать поносить мой новый с иголочки пиджак от Армани или одолжить мои последние две тысячи. Хотя, конечно, тебе бы все это никогда не понадобилось. Ваша большая просьба, леди, тянет не меньше, чем на одиннадцать по шкале Рихтера. И вы это знаете. Я тебе все объяснила. Ты сказала, что поняла, но не сказала, что будут условия. Но теперь все изменилось, не так ли? Имаджин набрала в грудь воздуха и выдохнула, как будто сбрасывая напряжение. Следующие несколько дней, а может и недель, станут кошмаром. Тебе понадобится поддержка. Кто знает, какие скелеты выпадут из шкафа? И полиция обязательно захочет узнать, что с тобой случилось и почему ты оказалась в том сумасшедшем доме. Лора резко села. Даже Имаджин не позволялась отпускать комментарии вроде этого. Ты, как всегда, очаровательно выражаешь свои мысли, Имо. Мы обе знаем, почему это там оказалась но мне от этого почему-то не легче». Имаджин замерла. По ее глазам было видно, что она уже сожалеет о своих словах. «В этом она вся», — подумала Лора. «Самая ее большая проблема — это то, что сначала она говорит, а потом думает». Имаджин поставила на кофейный столик большой стакан с коньяком, хотя Лоре совсем не хотелось коньяка, и присела рядом. «Я прошу прощения». С моей стороны это было бестактно и грубо. «Но что ты собираешься сказать полиции?» «Я здесь, чтобы помочь тебе, дать тебе силы, чтобы пройти через все это. Ведь возможны моменты, когда ты просто не будешь знать, что делать. Тебе нужно объяснить все о Лексе, потом еще разобраться с завещанием, с похоронами. Этот список можно продолжать еще очень долго». Тебе нужно с кем-нибудь поговорить, а я единственный человек, который все понимает. Лора, тем не менее, была еще не готова окончить ссору. Да-да. Да, но вот в чем проблема, Имо. Ты только думаешь, что все понимаешь, но на самом деле не имеешь ни о чем ни малейшего представления. Они причиняли друг другу совершенно бессмысленную боль все плохое уже произошло и исправить это было невозможно сколько бы они ни уязвляли друг друга возможно коньяк не такая уж плохая идея подумала лора сделала большой глоток и содрогнулась она всегда ненавидела его приторную сладость слушай я не хочу чтобы мы ссорились видит бог мои эмоции и так зашкаливают Я понимаю, почему ты приехала, правда, хотя все же это была дерьмовая мысль, безответственное и импульсивное решение. И полиция наверняка заинтересуется, почему это я пришла в такой ужас, когда ты возникла на пороге. Тогда скажи им правду. Хьюго меня ненавидел. Твой брат меня на дух не переносит. Меня на много лет отлучили от этого кошмарного дома. И к тому же твой муж запретил тебе со мной разговаривать а ты была моей самой лучшей, самой близкой подругой. Правда, достаточно уродлива, я тебя уверяю. Незачем выдумывать дополнительные истории». С этим Лора не могла не согласиться. С тех пор, как ей исполнилось пять и вплоть до первого года ее брака, она и Имаджин были настолько близки, насколько это вообще возможно. Родители Имаджин переехали из Канады в соседний дом, И Лора прекрасно вспомнила то утро, когда они познакомились. Семье Кеннеди выдался паршивый день, и Лора незаметно пробралась в свою личную берлогу, устроенную среди густого кустарника в дальнем конце сада, чтобы не слышать криков. Никогда раньше и не приходилось слышать североамериканский акцент вживую, до тех пор, пока Имаджен с ней не заговорила. «Я увидела тебя из окна своей спальни» и подумала, что тебе не помешает шоколад. Можно мне к тебе?» Должно быть, Лора сказала «да», потому что девочка в джинсовом комбинезоне с улыбкой во все лицо на четвереньках влезла в ее убежище, быстро обняла ее и сунула ей пакет с шоколадными медальками. «Лучше сразу скажи, почему ты плачешь?» «Потому что я не уйду, пока ты не скажешь, Так их отношения установились раз и навсегда. Имаджин нашла дыру в живой изгороде, разделявшей их дома, и сказала, что это будет их секрет. В любую минуту Лора могла пробраться сквозь эту лазейку и поиграть с Имаджин, и Имаджин делала то же самое. С того дня они буквально не вылезали из домов друг друга. Лора полагала, что знает о своей подруге все, и наоборот. Но она ошибалась. Имаджин никогда не рассказывала Лоре, что с самой школы была влюблена в Уилла Кеннеди, ее старшего брата. А когда Уилла ответил ей взаимностью и все вышло наружу, Лора почувствовала себя так, будто ее оттеснили на второй план. Поначалу она обижалась на Имаджин за то, что та имела от нее тайны, но счастье Уилла и ее лучшей подруги было так заразительно, что она не могла злиться долго. Они поженились, когда Имаджин только исполнилось 20 и были без ума друг от друга до одной ужасной ночи, которая случилась здесь, в этом самом доме. Нужно было сообщить маме и Уиллу о смерти их югу Вообще Лоре страшно не нравилось, что уил уехал работать в Африку. Но, к счастью, сейчас мама как раз отправилась его навестить. Должно быть, она уже добралась. Маме никогда не нравился Хьюго, а в данный момент Лора вполне могла обойтись без комментариев на тему выбора супруга. «Мне надо сказать Уиллу, Имаджин, и маме, иначе они просто услышат обо всем в новостях, а это будет гораздо хуже. Не уверена, что у меня хватит сил разговаривать с мамой. Я скажу Уиллу, и пусть он ей передаст». Лора заранее знала, что ответит Имаджин. Она ни за что не упустила бы такой прекрасный повод поговорить с бывшим мужем. «Давай я этим займусь. Я сама позвоню Уиллу. Через минуту». На лице Имаджин появилось деловое выражение. «И еще. Не могла бы ты проверить, горит ли лампочка на автоответчике, Имо? И если горит, я знаю, что делать. Не волнуйся, Лора. И потом, Алекса». Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей. Ей всего 12 Господи. Она еще так мала для всего этого. Это будет для нее ударом. Я знаю наверняка, что от ее матери в этом толку ноль. Нужно дать девочке возможность оплакать отца. И без размышлений Аннабелл на тему того, каким дерьмом он был. Я понимаю, что она его бывшая жена, а значит, почти обязана его ненавидеть. «Но ведь можно же один раз справиться с собой ради собственного ребенка?» Лора вдруг осознала, что тараторит безумолку. Она взглянула на Имаджин. Подруга смотрела на нее со странно решительным видом. Кажется, она ждала паузы, чтобы сказать что-то серьезное. «Перед тем, как несколько отвлеклась, ты сказала, я цитирую, Ты только думаешь, что все понимаешь, но на самом деле не имеешь ни о чем ни малейшего представления. Мне кажется, тебе лучше объяснить, что ты имела в виду. «Значит, действительно ждала удобного момента», — подумала Лора. Имаджин разглядывала ее слишком внимательно, и от этого ей было немного не по себе. Она встала с дивана, подошла к камину и принялась ворошить тлеющие угли, У нее не было сил объясняться с Имаджин, но ее бывшая невестка явно не собиралась сдаваться. «Я не лицемерка, Лора, и я терпеть не могла твоего мужа. В этом твоем «ты не имеешь ни о чем ни малейшего представления» кроется куда больше, чем кажется на первый взгляд, и мне необходимо знать, в чем дело. Обещаю, я от тебя не отстану до тех пор, пока ты мне все не расскажешь». «Я тебе не враг, Лора. Я твоя подруга». Угли погасли. Пытаясь выиграть время, Лора добавила еще поленьев, укладывая каждое с излишней тщательностью. Разумеется, Имаджин заслуживала объяснений. Она солгала ей, или, во всяком случае, не сказала всей правды. Но они не виделись и не разговаривали много лет, и за это время слишком многое произошло. Невозможно было рассказать все за один вечер. Честное слово, сейчас я не в состоянии, ему Я знаю, что теперь принято изливать душу по поводу и без повода, и причем сразу же. Психологи постоянно твердят об этом, но мне никогда не был близок такой подход. Когда я была в том заведении... Я видел очень много людей, которые только и делали, что пережевывали свои проблемы снова и снова. В то время, как было бы в сто раз лучше, если бы они задвинули их поглубже и просто продолжали жить своей жизнью. Тем не менее, ты имеешь право знать. Это я признаю. Повисла долгая пауза. Лора боролась с собой. Имаджин молчала, и было ясно, что она не пойдет на попятную, чтобы облегчить Лоре жизнь. В конце концов, Лора все же решилась, неожиданно для себя самой. «Я писала тебе письма». «Какие письма? Я ничего от тебя не получала много лет, о чем ты говоришь. Я их не отправляла». Лора помолчала. Она все еще не знала, сможет ли сделать это. «В самый первый раз я написала тебе, когда вы начали встречаться с Уиллом». Я дулась на тебя и хотела рассказать, как обижаюсь. Потом я перечитала свое послание и пришла в ужас от собственного эгоизма и порвала письмо. Позже в моей жизни не раз были случаи, когда мне хотелось узнать твое мнение или просто изложить все на бумаге, чтобы лучше понять свои собственные чувства или принять трудное решение. Я стала писать тебе письма. Их было несколько. Все началось, когда я познакомилась с Хьюго. Я должна была хранить наши отношения в тайне я хотела запечатлеть каждое мгновение все малейшие детали, чтобы потом как бы пережить все заново вместе с тобой, когда придет подходящее время. Я не могла с тобой поделиться, и это было ужасно. Но подходящее время так и не пришло. Все изменилось. Когда я перечитала первое письмо, оно показалось мне невыносимо наивным и детским. Потом все снова изменилось, и я написала тебе опять. Я собиралась отдать тебе письма, чтобы ты все прочитала, но появилось вдруг столько препятствий. И постепенно это превратилось в своего рода терапию. Мне казалось, что я разговариваю с тобой, но при этом я не страдала от унижения, видя твою реакцию. Ты все поймешь, когда прочитаешь. Лора глубоко вздохнула. Иди, Имаджин. «Иди позвони Уиллу, а я пока найду письма. Они хорошо спрятаны. Наверное, лучше всего будет начать сначала, с того вечера, когда я встретила Хьюго. Но мы будем двигаться с моей скоростью. Я все еще не уверена, смогу ли отдать тебе их все».